Белым-бела вся поляна вокруг избушки Тяжелый иней склонил траву смотри -ка, Федор, какой мороз! А ведь сегодня только 20 августа!» «Рановато нынче холода!» да? Сказал Федор, вслед за Росиным Выходя на костылях из избушки «Шишки чуть вызрали, а уже иней А теперь и до зимы не долечь Алабаз, почитай, пустой!» А медведи от таких холодов в досрочную берлогу заберутся. На медвежатину, надеемся. А она под сугробой. Бай-бай. Вчера опять ловушку смотрел. Пусто. Нет, зверь раньше сроку не ляжет. Жиру на зиму нагулять надо. Только нечего на жир надеяться. Орехов нынче много, на всю зиму припасем. Через неделю можно начинать. Отступил перед теплым еще солнцем утренний иней. Опять зазеленела трава, но теперь уже тусклой, поблекшей зеленью. И по листьям деревьев заметно, на исходе недолгое лето. Запахами грибов, спелых ягод, полнилась предосенняя тайга. Пропали комары, но вместо них живой серой пылью вилась назойливая башкара. Она забиралась в рукава, под рубаху, в брюки, в бродни, ухитрялась кусать даже между пальцами ног. К счастью, ночью мушка спит. Ночью можно выйти из избушки и спокойно посидеть, слушая, как щелкочут клювами на мелководье утки. Долго тянулись теперь ночи, не в пример быстро мелькавшим дням. Теперь в управлении ребята, наверное, приехали на практику. Студентов атавистского факультета обычно я их себе забирал. Места под выпуском даты обследовать Теперь Алексей Михайлович Наверное, учеты проводить пошлёт. Хорошо бы все-таки несколько человек На обследование Южных озер направить Дело там не хитрое Не хотелось бы до следующего года оставлять Вадя, ты фитиль Тогда взял ли Который возле шалаша в дупле прятал Забыл, Федор Да и зачем нам второй Все равно огонь день и ночь не тухнет И одного хватит Схожу в крайнем случае, если понадобится Не десять километров Ну ладно, пускай лежит Федор легко обстругивал кол Срезая с него крупные стружки Бывает, смотришь на руки человека И понимаешь, какая в них Недюжинная сила По движению рук По тому, как человек берет что-то, чувствуешь силу Такими были и руки Федора А Росин давно приметил это И все уже удивился Когда однажды, подбрасывая в чувал дрова Фёдор взял толстую, похожую на кость, короткую палку и тут же с хрустом переломил её. Переломил в руках ту палку, которую Росин пытался и не смог сломать о колено. А Росин покачал головой и подумал в шутку. «Он, наверное, не понимает, что у человеческой силы может быть какой-то предел». Фёдор прилазил прочную трёхметровую ручку к громадному чурбану. «О, готова тебе колотушка орехи сбивать. Колот!» по нашим. Росин робко смотрел на колод, в котором вместе с трехметровой рукояткой больше трех пудов веса. Федор, а ты уверен, что это как раз то, что надо? спросил Росин. Невеликоват ли? Что ты? Раза в два, в три тяжелее бывают. те наверное, человек на два, на три, а тебе одному стучать придется. Так что как раз. Малость, разве? Легковая. Вон ведь какие дерева простукнуть надо. Кивнул Федор на толстые кряжистые кедры О, легковат Да я его в руках едва держу Не размахнешься А ведь бить надо, чтоб шишки сыпались Посыплются Иди-ка вон, вдаль потому Аросин подошел к увешанному тяжелыми коричневыми шишками кедру Держа колот обеими руками посреди черенка Повернулся всем телом и ударил по стволу Одна, единственная шишка тукнулась о землю. — Не держал, видно, в руках. Разве так стучат? — кричал от избушки Фёдор. — На попа оставь колот. Возле самого ствола. Во-во. На землю ручкой. А теперь вверх. Счурка отведи и вдарь. Росин отвёл колотушку от ствола и с силой толкнул вперёд. Удар! Удар! Ещё удар! Падали шишки. Хрясь! Угодила одна прямо в лоб, и даже колот выскользнул из рук. «О, ты напасть какая!» – заругался Фёдор. «Глаза вышибет. Вдарил, прячься под колот, под чурку, а ты вверх смотреть. Мне можно!» Фёдор подковырял кедру, поднял шишку, вылущил орех, попробовал. «Пора!» «Поствили орехи!» Медленно вернулся к избушке, сел на Валежину, положил рядом костыли. О, теперь вся деревня за орехами подалась. Наталье должно быть тоже. А что без меня она делает? Намает столько. Ни орехов, Николыч. Ни на промысел не попаду. Эй, нескладный год. И она там одна. Она Надюшка? А что Надюшка? Цветами только в избе мусорить. Какой еще из нее помощник? Крышу нынче летом перекрыть собирались. И не бы надо. Что за Матвеевна? Соседка у нас, старушка. Тоже бы пора крышу подновить. Одинокая она. Да, Федор, я во всем виноват. По что ты? Наговод. Что? Ах, ладно, однако. Погляди, как кедровки на орехи насели. Они еще зеленые клевать начали. А, завтра с утра и ты начинай. Чуть свет. С колотом на плече росин вышел из избушки. Всюду сновали кедровки Набивали объемистые подъязычные мешки орехами И летели прятать куда-нибудь под старую кору или в мох Росин подстрелил из лука кедровку Собиравшуюся запрятать орехи под корни тухлявого пня В подклеванном мешке 108 кедровых орешков Через полмесяца не останется ни одной шишки целой Подумал Росин И бросив кедровку в туез пригодится на суп Принялся бить колотом по деревьям Испугавшись ударов колота Слетело несколько тетеревов Они тоже лакомились орехами Вышелушивая их, как кедровки Прямо из шишек А кедровок не стесняло соседство Росина Они лущили шишки Даже на дереве, по которому Он бил колотом а всем хватит, думал Росин А кедровки ведь и пользу приносят Рассаживают кедры Кое-что уцелеет их из их запасов И прорастет на следующий год На каждом дереве гирлянды шишек На Наколочу побольше, потом собирать буду Думал Росин Вдруг там, где только что был, тревожно закричали кедровки Уж не медведь ли? Росин осторожно пробрался к поляне А там росомаха расправлялась только что сбитыми шишками Выгрызая из них орехи Ветерок потянул от Росина Росомаха подняла мордочку и, понюхав воздух, неуклюже припустилась с поляны. «Надо, пожалуй, сразу подбирать шишки, а то их и тут быстро растащат», – подумал Росин, глядя, как их обрабатывали еще и кедровки. Под вечер Росин ворвался в избушку. «Федор, ты посмотри, что в кедраче творится! Сплошь кедровки! На каждом дереве, наверное, по сотник Как сранчай! Все летят и летят и летят!» Знать со всей тайги Федор поковылял к открытой двери Прямо над избушкой Слева и справа от нее стаями И в одиночку летели и летели кедровки Худо дело Все орехи берут, поспешать надо Ты шишки не таскай Прямо там в кедраче храни под хворост Собрать потом успеешь Второй раз за всю жизнь такую напасть вижу Все черно Творика так и мельчишат И в деревне ничего собрать не поспеют Сокрушался Федор Шишки исчезали прямо на глазах Росин принялся колотить по кедрам Сбитые тут же собирал в кучу и закрывал хворостом С каждого следующего кедра шишек падало все меньше и меньше Кедровки работали проворней Росин торопился, но уже темнело Трудно было искать сбитые шишки Чуть свет в кедраче опять застучал колот Росина Но не спали и кедровки Их стало еще больше Огромные стаи заполнили урман Везде эти птицы Уже попадались начисто обобранные кедры Выклевав два-три ореха, кедровки бросали шишки на землю А тут не зевали мыши и бурундуки. Эти зверьки добрались и до сбитых росиных шишек Хворост для них не преграда Глухари, тетерева, белки, ронжи тоже накинулись на орех Теперь после удара колота шишки не сыпались дождем Росин запускал в кедровок палками. Птицы отлетали, но прилетали другие, и, глядя на них, возвращались спугнутые и опять продолжали погром. Но вдруг почти нетронутое кедровками дерево. Шишек много птицы ни одной, а на соседних деревьях кишели кедровки. Хм, почему так? Удивился Росин и пошел к этому высокому густому кедру. Может, орехи какие-нибудь съедобные? Вряд ли Поставил колод возле ствола Отвел подальше назад Надо протолкнуть вон какое дерево И ударил со всей силой по кедру Сверху, с рёвом, Почти на голову свалился медведь Росин в сторону, медведь в другую Падали кусочки с содранной когтями коры А зверя и след простыл Вот это да! Покачал головой Росин. Даже испугаться не успел. Хорошо, пестун попался. А если бы старик? Надо же, медведи. И те за орехи принялись. Со всех сторон летели кедровки. Чтобы опередить их, Росин торопливо застучал колотом. Еще через день в кедрачах совсем не осталось шишек. Опустошив кедрачи, птицы так же быстро пропали, как и появились. Пришлось по-другому добывать орехи. Вооружившись ножом, острым колым и маленькой лопаткой из оленьего рога, Росин разыскивал по урману белые колышки, заранее поставленные около найденных брундучьих норок. Отыскав норку, Росин гибким щупом из ивового прута определял место брундучей кладовой и рыл над ней узкий шурф, прорезая чуть ли не полуметровое сплетение корней. В кладовой были отборные кедровые орехи без единого гнилого или пустого. За день два берестяных туеса полны орехов. Взяв их перевес, Росин шагал к избушке. По деревьям темным туманом заползали сумерки. Вокруг высокие старые сосны. Из дупла, выдолбленного в сухой сосне черным дятлом, выглянул и пропал какой-то зверек. «Белка», — подумал Росин. Зверек опять показал маленькую мордочку, С крупными черными глазками Вот это же летяга Узнал Росин Таинственного ночного зверька Выбравшись из дупла Летяга забралась на самую вершину дерева Сжалась в комочек И резко оттолкнувшись Бесшумно полетела Похожая на серо-белый треугольник Пролетев метров тридцать Почти у самой земли Схватилась за кору дерева Быстро вскарабкалась на вершину И вот опять Растопырив передние лапы и вытянув задние, расправила летательную перепонку И, исчезая в сумерках, спланировала к третьему дереву Росин спустился к ручью У воды стоял небольшой кустик-шиповник На самой верхней веточке краснела всего одна ягода К этой ягодке карабкался бурундучок. Но стебель, на котором она росла, так тонок, Что согнулся даже под тяжестью этого маленького зверька. Он сорвался и упал в траву. Стебель выпрямился. И на нем по-прежнему краснела ягода. Бурундучок выскочил из травы, Снова полез на куст. Добрался до тоненькой веточки, И повторилось то же самое. Опять свалился и снова полез. Росин опустил Лук. Ой, это, наверное, тот самый брундучок, которого не удалось поймать в этой норе Подумал Росин, глядя на раскопанную неподалеку нору Там еще сухой шиповник рядом с орехами был Все ягоды, наверное, давно перетаскал А до этой добраться не мог А теперь после погрома пришлось лезть и за ней Опять качалась под брундуком тоненькая ветка Вот она резко склонилась вниз На этот раз зверек не упал Вися вниз головой, вцепился в нее лапками. Веточка перестала качаться. Осторожно перебирая лапками, бурундучок спускался вниз к ягоде, краснеющей теперь уже под ним на самом кончике перегнутой ветки. Добрался, откусил и спрыгнул с ней в траву. Нахмурившись, Росин зашагал к избушке».